Глава 16. К стопам пророка. В тратории шли мы с Гардо, тем вечером было удивительно мирно. Хотя в питейной не пустовал ни один стол, сегодня никто не горланял пьяных куплетов и даже ни одной свары не вспыхнуло по углам. Месьер Ренато за стойкой лениво возил лезвием ножа по осильку, в охотку потягивая из объёмистой кружки разбавленное вино. Он предвидел, что сегодня гуляки не засидятся, и уже мечтательно подумывал о бараниньем супе в тишине своих апартаментов. Когда грёзы эти уже дошли до образа дымящейся мозговой кости, входная дверь скрипнула, и кабацчик с ниудовольствием вынырнул из своих мыслей. Квы ещё нелёгкое принесла. Но Рената тут же уронила силок и вытерла руки о засаленный фартук. В траторию вошёл немолодой и сухопарый доминиканский монах. Этот гость едва ли пожаловал, чтобы гоститься выпивкой и шкварками. А монах неспешно двинулся к стойке, не замечая ни настороженных взглядов, ни зарокотавшего в питейный шёпота. Подойдя вплотную, он сухо обратился к кабаччику: Добрый вечер, любезный. Здравы будьте, святой отец, поклонился Рената, незаметно отодвигая кружку. Чем могу вам служить? Мне чрезвычайно нужно повидаться с одним из ваших постояльцев, спокойно отозвался доминиканец. Надеюсь на ваше содействие. О, так, конечно. Ренато ощутил, как в животе что-то нехорошо сжалось. А кого ваша милость разыскивает? Мне потребен слепой оружейный мастер по имени Джозеппа. Монах оперся ладонью о стойку и кабачок не к месту подумал, что с роду не видел таких чистых ногтей. Так это Цветочек. Слепой парень у меня квартирует, всё верно, только его не Джузеппе кликать. Ридчу его зовут, фабрица Тобиш. Домениконец улыбнулся уголками губ. Высокий, черноволосый юноша лет 17 с тёмно-синими глазами и рубец на щеке. Э, -э да, он самый. Ренато откашлялся. Тогда меня устраивает и фабрику. Благоводите за ним послать. обо мне упоминать не стоит, ни к чему понапрасно. смущать. Кабачик замелся, спорить с братом доминиканцем, от которого отчётливо веяло спокойной уверенностью облечённого властью человека, было не с руки. Но к постояльцам своим Рената относился не без некоторой принципиальности. Снова неловко откашлявшись, Кабачик промолвил: "Всю минуту, святой отец, не знаю у себя ли, парень, я пошлю слугу". Но в этот момент из-за стола поднялся неизменный капрал Бьянко, встревавший во все и всегда. «Э — Э-э, погодите, мессер Рената, — протянул он в своей обычной манере. — Ни к чему постреленка зря гонять. Детишки разговорчивые, да и чего букаш сделать может, коли Ричо заупрямится. Я сам схожу. Будет надо, и в охапке парня притащу. В пятийной повисла напряженная тишина, но доминиканец слишком вну. — Премного обязан, господин Капрал. Только извольте знать вежество. Всё будет в лучшем виде, сухмылка заверил капрал и двинулся вверх по лестнице, сопровождаемый десятками тяжёлых взглядов. Предпочитательно протёр ствол вычищенного мушкета и прислонил оружие к стене. Заказчик обещал сегодня же забрать мушкет и расплатиться, но, судя по тому, как он торопился в питейную, лучше сразу приготовиться к препирательствам за каждый грош. А деньги нужны Чертовски нужны. Словно на перекоры тем безрадостным мыслям в дверь вдруг постучали, и Пеппы вздрогнул. Неужели заказчик всё же не забыл своих обязательств в пылу веселья? Он торопливо распахнул дверь, но тут же ощутил укол разочарования. "Доброго вечера, Риччо", послышалось с порога. "Капрал Бьянка". Сухо отозвался Пеппа, даже не стараясь скрыть досаду. "Чем могу быть полезен?" "Эй, обходителем. охмельнулся Капрал. Не дать ни взять мёд в уксусе. Дай войти, разговориться есть. Пеп шагнул назад, позволяя Бьянко войти в тёмную комнату. У тебя ровно в склепе, пробубнил Капрал, едрить его в душу. Это восклицание последовало за грохотом упавшего мушкета. Локоть Бьянко тут же охватили жёсткие пальцы. Ты плеши поосторожнее, раздался из темноты холодный голос оружейника. У меня бальная зала невелика. Справа-то бред, башку не расшиби. Капрал выпрямился, расставляя ноги, чтобы держаться потвёрже. Жуткий ты тип, чертяка, сообщил он, не без нотки уважения. А теперь уши разуй дослушай. Да Тут гость по твою душу пожаловал, внизу торчит. Монах доминиканец, осанистый, важный, и по роже сразу видать и святых отцов инквизиторов. Не знаю, чем ты им насолил, да и знать мне ни к чему, а только мой тебе совет: пока не поздно, пошвыряй их в сумо барахлишка и чеши отсюда к чёртовой бабушке. Час уже тёмный, но всё лучше в переулках с голытьбой местной, чем в казамате с крысами. А я в дверь поколочу, по орудо да спущусь, дурак дураком, скажу: "Не застал, шляешься где-то". Капрал ожидал испуга, недоверия или ещё чего-то, хотя Рича был достаточно чудаковат, чтобы отреагировать как-нибудь по-оригинальнее. Однако и темнота донеслось лишь короткое, хм, за которым вновь воцарилась тишина. Похоже, оружейник не слишком удивился оглушительным вестям. А каким путём мне лучше сбежать? Вдруг поинтересовалась темнота самым бесхитростным и искренним голосом. Бьянка же задача накрякнул. "А чёрт его знает, я бы с чёрного хода стреканул". В ответ темнота усмехнулась. "Погоди, А как же точно указать мне путь, чтобы я при исполненной благодарности рванул туда со всех ног и угодил прямиком в засаду? Бьянка не сразу понял иронию, но через секунду гулко и негодующе засопел. «Суккин ты неблагодарный сын! Я предупредить шел, а он диродствует. Да я сам вызвался вроде как привести тебя. Мне парни в спине аж дыр глазами навертели, теперь месяц никто руки не подаст». Странно. Но Капрал... Лютый в охмелю и держащий в страхе половину троторий сейчас всерьез ощущал себя до глубины души обиженным. Однако темнота вдруг как-то разом сгустилась и исторгло напряженный вопрос. Так за мной вправду инквизитор притащился. Один или с солдатами? «Шут его знает!» — окончательно взбеленился Бьянка. «Я тебя остерег, а дальше сам вертись. Бывай, упырь подвальный». Он вленонся к двери, поптом всё же задев табурет и снова громко выругавшись. Уже распахивая дверь, Капрал услышал за спиной: "Бьянка, не серчай. Спасибо. Но здоровошка". Огрызнулся Верзило и затопал вниз по лестнице. Дверь громко хлопнула, и Пеппа вздрогнула от удара. "Бьянка, чёрта с фолох. Громче предупредить его об опасности можно было разве что колокольным боем". Но неужели пянчуга и дебашир действительно пришёл предостери чаружиника, которого всегда считал увечным гаремыкой, зашившимся на свете больше по ошибке? Мысли ещё бежали по кругу, всё ускоряя галоп, а сам Пеппа уже торопливо бросал в сумму свои пожитки. У него нет времени проверять проводы бьянка. Он всегда знал, что его однажды найдут, поэтому надо бежать. Просто бежать, не рассуждая. Если тревога окажется ложной, всегда можно вернуться. Вдруг оружейник замер, сжимая в руках суму. Нет. Забирать вещи он не будет. Комнату непременно обыщут. Пусть всё выглядит, словно он вот-вот вернётся. Тогда есть вероятность, что его позже начнут искать. Папа быстро натянул камзол, сунул кошелёк в карман и кинжал за пояс. Приподнял ножку койки, доставая из-под половицы ладынку. Потом выскользнул в коридор и запер дверь. Чёрный ход. Кабы не так, Девять из десяти, что у обоих входах в тротторию, стоит по караулу. Но Пепа никогда не считал свое укрытие непогрешимым, а потому уже намечал возможный путь к отступлению. Бешумно сбежав на два пролета лестницы, он перегнулся через шатки и перила о галереи и прислушался. Внизу стрекотал сверчок, переругивались уличные коты, побиравшиеся на кучах отбросов, но людей слышно не было. Оставалось рискнуть и понадеяться, что мессер Рената по своему обыкновению Поскупился подрядить рабочих вывезти солому и опилки, день за днём сметаемые из пола в питейной и медленно гниющей на заднем дворе всё растущей грудой. Брезгливо задержав дыхание, Пеппа перекрестился и перемахнул через перила в чёрный провал заднего двора. После секундного полёта башмаки утонули в мягкой, вольглой массе. Мароженек торопливо выбрался из соломы, несколько раз широко повёл руками в воздухе, нащупывая ориентир бочку с водой. С проводниею должен быть чурбак для колки дров. Вот он. А в шаге впереди уже чувствуется гниловатый сквозняк. Это примета узкого, словно кресиная нора, прохода между зданием тратории и соседней с маловарней. Точно угорь, следующий за течением, попы устремился за сквозняком и через несколько секунд всосался в темноту, будто поглощённый сырой каменной стеной. Бенка спустился в питейную залу злой, словно бес. и был встречен все тем же опасливым рокотом голосов и взглядами из-под лобья. Монах невозмутимо стоял у стойки, скрестив на груди худые руки. Капрал не стал ожидать вопросов и рявкнул. «Нет сопляка в комнате. В дверь колотил, чуть вон не вынес, а только все тихо». Будь Бьянка меньше поглощен своим неподдельным возмущением, он бы приметил, как кабачик облегченно перевел дух. Но монах отделился от стойки и приблизился к капралу. Вы уверены? А может, ваша ничтожная мольба в дверь попросту плохой способ договориться? Любезный, обернулся доминиканец к кабаччику. Я с вашего позволения сам поднимусь к жильцу. Вот вам крест, святой отец, Бьенко поднял руки, словно демонстративно снимая с себя ответственность. Я, как на духу говорю, нет поганца дома. А монах Уже направившийся было к лестнице вдруг остановился и прищурил диковинные разноцветные глаза. — Нет дома. Тогда позвольте узнать, господин Капрал, чьи пальцы оставили на вашем рукаве следы ружейной сажи. Бенка машинально схватился за локоть. На сером сукне четко виднелись четыре отпечатка, а монах шагнул ближе. — Прекратите выкручиваться, сударь. Сухо отсек он. Вы паршивые лицемеры. Где юноша? Кабрал шумно втянул воздух, ноздри дрогнули, как у растержанного быка. "Евы здесь нет, святой отец, клянусь распятием", пророкотал он, а инквизитор вскинул голову, и на смоглом лице проступили багровые пятна. "Что вы за идиот капрал?" голос завибрировал, сдерживаемый им бешенством. "Где парень?" «Куда мог пойти и где укрыться?» «Не знаю», — с тяжелым бесстрастием проговорил Бьянка. «Мы с ним дружбы не водим». Монах набрал воздуха, но промолчал. Еще несколько секунд он смотрел в глаза Капралу, будто надеясь, что тот окаменеет под его взглядом, а потом стремительно направился к выходу. Ряса полоснулась в сквозняке открывшейся двери, и инквизитор исчез, оставив Бьянка все так же стоять посреди залы. Пеппа быстро шагал вдоль стен. До дрожи хотелось броситься бегом, но оружейник знал, что суета и паника станут кратчайшим путем к гибели. Только вот куда деваться? Недавняя здравая мысль оставить имущество в тротуре уже утратила прежнюю красу, и теперь Пеппа клял себя за неосмотрительность. Едва ли он сможет вернуться, если за ним действительно явился тот самый паук Руджера. После расспросов святой инквизиции Рената и на порог не пустит бывшего постояльца, опасаясь навлечь на себя неприятности. А за свои инструменты Пеппо мог выручить денег на 2 недели. Дурак. Узнать бы, гонятся ли за ним. И те хорошо знакомые улицы опасны, они по большей части прямые, а значит, его легко будет увидеть издали. Но в путанице подворотин, где легко затеряться, так же легко и нарваться на ночных грабителей. схватываться с которыми ему не по силам. Куда же деться? Пеп остановился, переводя дыхание, и вжался во влажную стену. Только сейчас он заметил, как громко и прерывисто дышит. Страшно, чего греха таить, и уже непонятно толком почему. Действительно ли он боится смерти, или это уже безумный инстинктивный страх загнанного зверя? Пальцы холодеют, и под самыми рёбрами тугим узлом застыло что-то тошное. мешающе вздохнуть не стоять на месте и на чипаника захлестнёт его ледяным оглушающим валом лишая воли и разума все решения потом сейчас нужно просто пережить эту ночь по крысиному забиться в какую-нибудь нору где его никто не заметит а завтра он непременно придумает куда податься стоило подумать о крысах и идея родилась сама собой нужно добраться до лавки барбьери На перекрестке хулочки и соседней стоит статуя, позади которой есть глубокая тёмная ниша. Рассана называет её крысиным закотком. Крысам Пеппи охотнее предпочёл бы собак, но приверед ничуть не приходилось. Бешун, оделившись от стены, оружейник метнулся через улицу. От чего эта мысль не пришла ему раньше? А троторион ринулся в противоположную сторону, и сейчас путь был втрое длиннее. Отец Руджера вышел из троттории и огляделся. Дуралей Капрал успел порядком его задержать своими неуклюжими попытками играть в интригу. Где же теперь искать Гамальяна? Что он мог предпринять? Ведь простодушный вояка наверняка успел наговорить ему все кого вздора и порядком застращать. Не наделал бы мальчик с горяча нелепости. Вероятно, стоило бы осмотреть его комнату, но каждая минута дорога. Руджера потер висок. Не едва ли у парня много денег. К кому он может обратиться за помощью, слепой и одинокий в ночном городе? Шотландец Макрорк отпадает, он слишком далеко от Гамальяна и слишком близко к его врагам. Погодите. В тратории парень известен под чужим именем, но по словам сверчка Густова, дочка лавочника Барбьери называет его именем настоящим. Стало быть, у них как минимум очень доверительные отношения. Вот где Гамальяна должен искать убежище. Запхнув плащ в манах, будто сыч полетел по улице, он был удивительно спокоен. Он знал, что сегодня непременно всё получится. Сегодня он сможет всё, чего не мог все эти годы, потому что теперь он всё делает правильно. Он наконец понял, Господа, а значит, Господь не отвернётся. Вот и маленькая круглая площадь И петух ланскнехт на вывеске выглядит ещё олепова tie в свете качающегося на ветру фонаря. Ещё один переулок. Череда неказистых домов, тусклые огоньки окон. Канал плещет невдалеке, и дробно тычется бортом в пристань оставленная на воде лодка. Последний поворот и длинная мощённая улица Рогатиной разветвляется впереди. Пустая, безлюдная. жирно поблёскивающей остатками не просохшей с прошлой ночи грязи. А вот и лавка Барбьери. Тёмная, запертая. И над ней глазницы таких же тёмных окон. Ни одна золотая нить не окантовывает ставни. Кажется, что дом пуст. Руджер остановился, переводя дыхание. Ещё не так уж поздно. Горожане больше частью не спят, хоть улицы и пустынны. Отчего же у Барбьери темно? Монах раздражённо рванул клобук, позволяя сырому ветру ударить в разгорячённое лицо. Он не мог ошибиться, Гомальяна придёт. Он непременно придёт сюда. Они не могут разминуться в эту ночь, они слишком долго шли навстречу друг другу. Монах прерывисто задышал, глядя в чёрную пропасть над головой. Он подождёт. И этот вздор, что он чувствует себя песчинкой. Какая разница, насколько мал он и ничтожен перед этой бездной, если она откликается на его зов. Почти экстатический восторг поднялся в груди, дрожью пробежал вдоль хребта, и вдруг слева послышался короткий звук, шаркнувший подмётки. Роджерра обернулся. Бездна откликнулась. Гамальяна стоял в начале улицы, о чего-то доминиканец сразу же узнал его. Руки крыльями раскинуты в стороны, будто в поисках ускользающей опоры. На лице застыло удивлённо растерянное выражение, как у человека, смертельно раненого собственным братом. Он стоял, не шевеляясь, словно чувствуя опасность, но не зная, откуда она надвигается. Руджеро же резко выдохнул, делая шаг навстречу. «Джузеппе!» — окликнул он. «Наконец-то! Я жду вас!» Лицо Гамальяна передёрнулось. «О, а вот я-то никого здесь не ждал». сквозь зубы пробормотал он, отступая назад. Инквизитор вскинул руки. Погодите. Я не буду приближаться к вам без вашего позволения, обещаю. Только выслушайте меня, Джозеппе, прошу вас. Меня зовут Домиано Руджеро. Мне необходимо с вами поговорить. Гамальяно подобрался, как перед дракой, но не сдвинулся с места. Не утруждайтесь, святой отец, проговорил он с насмешливой усталостью. Я могу все сказать из-за вас. Вам потребна та совершенно мне не нужная и вовсе мне не принадлежащая вещь, что я украл в графстве Кампана. Если я добровольно отдам вам ее, то жить, конечно, буду недолго, но зато потом непременно обрету жизнь вечную. Если стану упрямиться, вы изведете всех и каждого, кто хоть раз чихнул в мою сторону, и это будет лишь моя вина. Зато, получив эту самую вещь, вы сотворите столько добра, что сам святой Лазарь зальется слезами умиления. Я что-то пропустил? Роджер медленно покачал головой. Не дурной сарказм Джозепа. Только я пришёл вовсе не угрожать вам и не вымогать у вас ваше наследство. Я ничем вам не опасен, клянусь. Я совершенно один и не вооружён даже швейной иглой. Гамальяна медленно сделал ещё несколько шагов назад и коснулся спиной стены. Тогда что вам нужно? Глухо спросил он уже без тени иронии. Монах вдруг заметил, что держит руки на весу, будто пытаясь подманить севшую невдалеке птицу. Не он ли недавно называл Гамальяна щеглом на окне птицелова? Только не испугать. Не оттолкнуть. Джузеппе. Со сдерживаемой горячностью произнес Руджера. Мне трудно начать этот разговор. Слишком много у вас причин меня ненавидеть, слишком мало поводов мне доверять. Но я должен достучаться до вас. непременно должен. Я шёл к этому мигу всю жизнь. И онша коротко облизнул губы. Я не понимаю вас, сухо оттёк он. Доминиканницкий вну. Я всё объясню, лишь выслушайте. Гомаляна ещё секунду стоял неподвижно, но потом ровно проговорил: Хорошо. Только не здесь. «Обойдите меня справа, медленно, не торопясь, и четко ставьте ногу. В ваших сандалиях шаги плохо слышны». Руджеро не стал спорить. Не отводя глаз от юноши, он неспешно обошел его и остановился у статуи купца. Гамальяна, словно флюгер, поворачивавшийся вслед за монахом, длинно и глубоко вдохнул, тонкие ноздри задрожали, и доминиканец понял, зачем понадобился этот маневр. Теперь он стоял с наветренной стороны. и слепой чувствовал его запах, а юноша шагнул вперёд. «Что ж, стрелять вам, похоже, не из чего. Слева от вас переулок. Идите по его левой стороне, а я пойду по правой. Не приближайтесь, я тут же это услышу. Впереди канал. Поднимитесь на мост. Там и поговорим». Руджеро на миг заколебался, но Гамальяна лишь усмехнулся одним уголком губ. «Будьте спокойны. По этой щербатой мостовой я далеко не убегу». Судя по вашим шагам, вы не хромаете, а значит, нагоните меня в два счёта. Спорить монах не стал. По-прежнему, не спуская глаз юноши, он двинулся по указанному переулку. Джузеппе же коснулся ладонью противоположной стены и тоже зашагал вперёд, неторопливо и размеренно. Но Руджеро видел, что его спутник напряжён, как взведённая тетива. Они шли по ущелью между домов всё в тех же тусклых отблесках покачивавшихся фонарей. Неровно откушенная луна то и дело выглядывала из-за крыши. Доминиканцу отчего-то казалось, что идущий неподалеку юноша удивительно уместен в этой зыбкой полутьме, будто молчаливый бесшумный нетопырь. Улица была совершенно пуста, что необычно для оживленного канареджа, где и ночью хватает подвыпивших солдат и гуляк всех мастей. Даже фонарщик ни разу не попался на глаза. И Руджара чудилось, что они с Джузеппе совсем одни в Венеции, этой невероятной судьбоносной ночью. Канал разверся впереди, черный, словно печная зола. Над ним возвышался некрутой деревянный мостик. Джузеппе, остановившись, приглашающий указал на него, и доминиканец ступил на нещадно скрипящие доски. В широких щелях просматривалась вода, слегка поблескивающаяся во цветах чахлой луны и кажущаяся густой, как сироп. Гамальяна тоже взошел на мост и оперся локтями о перильце, надсадно скрежетнувшие под его тяжестью. «Мы на месте, отец Руджера», — сообщил он спокойно и почти приветливо. Монах огляделся. «Странное место для беседы», — задумчиво ответил он. «Вовсе нет». Джузеппе снова кривовато усмехнулся. «Место превосходное. Видите ли, этот мост — сущая дрянь, хлипкий». Голский голосят, как грешники в оду перелы, совсем гнилые. Да ещё ветерок в мою сторону, а потому стоя напротив вас, я услышу любое ваше движение и отойти вам некуда. Если кто-то вздумает к нам присоединиться, взайти на мост незамеченным он тоже не сможет. А если вы всё же лжёте и припасли кинжал, то учтите, у меня неплохие инстинкты. Я успею ухватиться за край вашей рясы и утащить вас за собой вот в эту гниль. Палец оружейника указал на чёрную воду. Монах не сдержался. «Я начинаю понимать, почему все эти месяцы вы были так неуловимы. Право, кем бы вы стали, будучи зрячим. Простым деревенским лодочником», — отрезал Гамальяна сухо и зло. «Какая скука, верно? Но слепота развила мои таланты, и я смог стать подающим надежды вором и удачливым убийцей. И все благодаря вам. А теперь, когда мы познакомились покороче, я слушаю вас, святой отец». Роджер вздохнул. Он знал каждое слово этого разговора. Он готовился к нему много дней, но сейчас, стоя перед этим слепым, ощетининым парнем, чувствовал, что его фразы будут неубедительной воскресной проповедью. Стиснув ладонью влажное дерево перил, монах начал: "Я не святой отец Джузеппе. Я лжец и еретик. Я посвятил католической вере всю жизнь, но ни дня не служа ей душой". Доминиканец сделал паузу, медленно облизывая губы. Он никогда и ни перед кем не произносил этих слов. Даже перед Лазарей. А Гамальяна только слегка приподнял брови. «Сильно сказано, отец Руджера. Только вы не о том толкуете. Я во всей этой галиматье не силен. Расскажите что-нибудь попроще». Доминиканец помолчал. «Что ж», — ровно проговорил он, — «я еще и убийца». Я обрёк на смерть немало людей, в том числе ваших родителей. По моему приказу должны были погибнуть и вы, но сложилось иначе. А по сему и слепота ваша моя вина. Гамальяна молчал, и монах видел, что он пытается привычно хмыльнуться, могу бы болезненно кривляться на застывшем лице. Ух ты. Только вы опоздали, святой отец, процедил он. Ко мне уже приходил на исповедь ваш подручный брат отчиль. Не обесути отпустить вам грехи я не умею, но я могу ответить искренностью на искренность, чтоб вам не обидно было. Вы должно быть уже знаете о смерти вашего подмастерья. Так вот, его убил я. Я сломал его шею к чёртовой матери. Пусть этот мост сейчас же вспыхнет адским пламенем, если я хоть миг жалел об этом. Я знал, что брату отчилю однажды не избежать подобной участи. Его методы и меня повергали в ужас. Собственные за них я и избрал его своим ближайшим доверенным лицом. Братачиль делал за меня то, на что мне не хватило бы духу. На лице Джузеппе на миг отразилась растерянность, и юноша скрестил на груди руки. — Во что вы играете со мной? — резко спросил он, оставляя глумливый тон. — Зачем это сдирание струбьев? Говорите по существу, что вам нужно? Монах добела сжал пальцы, и лицо его побледнело от волнения. «Я не играю с вами, Джузеппе», — негромко сказал он и после паузы продолжил. «Несмотря на ваши попытки насмешничать, вы правы. Я исповедуюсь вам. Я впервые в жизни исповедуюсь по-настоящему. Я всегда знал, что хотят услышать на исповеди отцы-настоятели, и мне не было равных во вдохновенном пустословии». Мне нужна была репутация, и я строил её по камню, по бревну. Но с вами я честен, Джузеппе. Потому что от вас... От вас мне нужно прощение. Гамальяна застыл, будто в лицо ему плеснули ледяной водой. И вдруг расхохотался бесшабашным мальчишеским смехом. «Вам нужно прощение? Чёрт, отец Руджеро, вы меня совсем запутали!» Вы сами сказали, что собираетесь быть честным. Так скажите же честно, что вам отчаянно нужна треть того самого наследства моих легендарных пращуров, но в первый раз грязную работу делал ваш мастак. А сегодня вам придётся делать её самому, и вы, похоже, трусите. Это слово прозвучало с такой снисходительной жалостью, что доминиканец дёрнулся, как от пощёчины. Не бойтесь, отец. Это совсем не страшно ей богу. Вы и без моего прощения скоро утешитесь. Роджер смотрел в смеющееся лицо. Неподвижные провалы тёмных глаз, гримаса тоски и страха, перечёркнутая фальшивым оскалом. Он однажды видел такое лицо на публичной казни в Риме. Приговорённый тогда пел в лицо судьям похабные куплеты, а в глазах застыл такой же тоскливый и злобный страх. "Нет, Джузеппе", проговорил он. "Мне не нужна треть". Наследие принадлежит вам по праву. На ваше вращение я жажду, потому что вы вы тот самый, кого я ждал последние 20 лет. Гаделот остановился у двери и вскинул голову, пытаясь прочесть название на потемневшей доске, едва различимой в тусклом свете фонаря. Прикинул, который теперь час. Он слышал, как пробило половину десятого. Только когда это было? За последние часы он расспросил не менее полусотни человек, побывал в четырёх тротториях, свёл знакомство с множеством оружейников, но нигде не нашёл ни следа друга. Шотландец знал. Попа наверняка сделал всё, чтобы найти его было непросто. Поэтому он расспрашивал из-под вольб, придумывал десятки небылиц, не скупясь платил слугам в надежде разыскать мальчонку с площади Мадонны де Лёрта, Угощал вином славоохотливых вояков, флиртовал с торговками. На улице налились вечерней мглой, а гадилотый на шаг не приблизился к своей цели. До ночного караула оставалось не больше двух часов. Солдату надлежало вернуться в особняк, но ему было не до устава. Шлем и гарда, пятая по счету тротория. Неужели и здесь он ничего не узнает? В Пятейной было многолюдно. Шотландец, не оглядываясь по сторонам, прошагал прямо к стойке, за которой хмуро восседал добротный кабадчик. "Будь ты здрав, исуляр", юноша бросил на стойку медяк. "Слуга из вашей тратории вчера доставил записку от одного из постояльцев для моего однополчанина. Но тот в отъезде, дела срочные. Посему мне нужно поговорить с вашим слугой. Благоволите позвать". Хозяин равнодушно сгрёб монету и изящно гаркнул: "Алонсо, пойди сюда". Гаделот мрачно воззрился на низкую дверь кухни, уже ожидая очередного неопрятного типа, что будет угодливо хлопать глазами и не скажет ни слова по существу. На дверь приоткрылось, выпуская пичหนый чаты черноволосого мальчугана с опухшими от слёз глазами. Это был он, малыш с площади, с таким огоньком, подигравший шотландцу в его фарсе. Увидев военного лонса суетливо отёр глаза и засеменил ему навстречу, лицо его просветлело. Гаделот сухо отрезал: «Пойдём-ка, приятель, потолкуем». Отведя малыша в угол зал, и шотландец сел напротив, а Алонсо, не дожидаясь вопросов, подался вперёд. «Вы лоты, верно? Ой, ну, где лот? Не осерчайте, я так с дуру ляпнул. А Рича где? Он с вами?» Эта взволнованная тирада сразу дала юноше ответ на самый тяжкий его вопрос. Он опоздал. «Где он?» мрачно переспросил шотландец. А я надеялся, приятель, что ты мне об этом расскажешь. Губы ребенка задрожали, глаза снова налились слезами, и солдат тут же пожалел о своей прямолинейности. — Погоди горевать, — добавил он мягче. — Ты ведь... Рича знаешь, он нигде не пропадет. Просто расскажи мне, что случилось. Все расскажи, что тебе известно. Я непременно найду его и смогу ему помочь. «Обещаете — Обещаете? — прогнусавил слуга, и Годилот улыбнулся. Слово чести даю. Тебя, Лонса, звать? Малыш шмыгнул носом и опять решительно вытер глаза. Да. Азарич, за ним церковник пришёл. Я сам его не видал, на кухне возился. Но господа военные сказали из этой, как её, микстуры, что ли, против ереси магистратуры. Поправил Гаделот, хмурясь. Похоже, доктор Бенинь её не зря всполошился. Ну вот, Капрал Заричче пошёл, вернулся ж Багровый весь, говорит: "Нет его". А я знаю, он дома был. Значит, успел улизнуть пока суд до дела. А потом в комнату его заглянул. Там всё так, будто он всего-то на минуту вышел. Всё на месте, только куда от инквизиции ты убежишь? От неё бегай, не бегай. А ну прекрати причитать, слегка повысил голос солдат. Если под этим столом валяется гвоздь, это ещё не значит, что ты на него наступишь и умрёшь от антонова огня, понял? Если бы Пэ по... Риччо вывели отсюда в Кандалах, и тогда ещё можно было бы что-то предпринять. А сейчас и подавно рано лить слёзы. Меделот поднялся из-за стола и положил перед мальчиком несколько монет. Ты грамоту знаешь? Алонсо смущённо почесал нос. Немного Риччо научил. Вот и славно. Я дам тебе знать, когда сам что-нибудь узнаю. Ну и ты не плашай, приглядывай тут, кто пожалует и до чего спросит. Бывай, дружище. Мальчик приободренно вылез из-за стола, а шотландец уже выходил из тратории. Ему легко было утешить Алонсо, но сейчас вновь стоя на тёмной улице, Гаделот не представлял, куда теперь идти. Он наобум двинулся вперёд, почти не замечая дороги. Дошёл до площади и вновь остановился. Чёрта в конспиратора. ПП так боялся подставить друга, что почти ничего не рассказывал ему о своих знакомствах. Лавки откроются лишь утром. Ближайшие тратории он уже обошёл. Так куда же? Эти мысли вдруг прервал отдалённый выстрел, и Гадилот вздрогнул. Вскинул голову, пытаясь понять, откуда донёсся звук, и тут же громыхнул второй. В этом большом и самотошном городе кто угодно той ночью мог нажать на спусковой крючок. Но шотландец, будто уцепившийся среди открытого моря за одинокий пушечный раскат, а промечи бросился в темноту переулков. Ёноша медленно разомкнул скрещённые на груди руки и сжал перила. "20 лет?" проговорил он растерянно. "Что вы имеете в виду?" А манах, словно пройдя какой-то самый тяжкий порог, глубоко вздохнул и запахнул плащ. "Видите ли, Джузеппе. Да не ломайте вы язык," пробормотал оружейник. "Просто Пеппо." "Доминиканец, к вну." "Хорошо." Так вот. Я никогда не верил в священное писание. Я изучал его лет с восьми, но никогда не находил в нём Бога. То-то, как он написано, так много пышного и великолепчивого, куда больше напоминал мне мелкопоместного вельможу с малой казной и непомерным самомнением. Но Господь есть Пеппа. Я был уверен в этом всегда. Он не терпит проболепия, не принимает взяток, не прощает злонамеренного но никогда не пнёт упавшего он не вмешивается в людскую жизнь не потому что безразличен он уважает нас созданных по его подобию он позволяет нам выбирать побуждает думать и учиться он лишён самолюбия питающегося кровью и фемиамами ему не нужно чтобы за него воевали не важны имена что мы даём ему он равнодушен к форме куполов к языку молитв к цвету облачений Я уверен, он сам сорвал плод познания и вложил в руки проматери Евы. Ему нечего бояться нашего прозрения, он скорее скорбит о нашей слепоте. И он никогда не станет завязывать людям глаза, затыкать уши и сковывать руки. Роджера Сёкси. Чувствуя какое-то необъяснимое блаженное опустошение, будто эти слова годами камнем таимые в душе наконец вырвались на волю. Гамальяна же помолчал, а потом хмурое лицо его чуть разгладилось. «А ведь вы правы, святой отец», — задумчиво протянул он. «Я никогда, признаться, не понимал, зачем столько народу стремится воевать за Господа. Если он и правда бессмертен и всемогущ, то к чему ему защита существ, гибнущих от тычка ржавой железкой? Будь ему так неугодны сарацины и всякие прочие нехристи, он и без наших арбалетов бы обошелся». Оружейник выпустил перила и Расеи на потёрла донью лоб. Но тут же встряпенулся, снова ощетиниваясь. Ну, видимо, на колодки и плет я уже наболтал. Но вы до сих пор не рассказали мне, отец, чего ради я вам так сильно сдался, что вам и третий от меня не нужно. Руджера Комколборт плаща, унимая мелкую дрожь в руках. Вы сами не заметили, Пеппа, как ответили на свой вопрос? «Вы поняли с полуслова то, чего десятки тысяч людей не захотят понимать, даже если святой Петр спустится на площадь Сан-Марка для проповеди?» Юноша усмехнулся. «Я просто не знаю, как все это принято объяснять. Я никогда не читал священного писания. А на мессе пастор мне не особенно радовался. Прихожане все больше на меня глазели, а не его речь слушали. Потому-то, о чем мать иногда рассказывала, пришлось самому додумывать». Мир полон неграмотных людей, Пеппа, отрезал монах. Но вашим здравым смыслом от чего-то наделены лишь единицы. Он запнулся, оттирая с висков вдруг выступивший пот, а потом продолжил, пытаясь не сорваться на лихорадочный речитатив. Я провёл годы в раздумьях о том, как найти хотя бы нескольких единомышленников, как создать фундамент новой веры, как сорвать хоть край той корросты, что лежит на людских умах. Для чего ещё служить в инквизиции? Там, куда сгребают весь религиозный пепел роясь в котором можно найти хоть что-то истинное, бессмертное, не сгораемое. Но я ничего не нашёл Пеппа. Ни в одном человеке. И это, видимо, мой просчёт. Люди слишком боятся мне подобных. Я отчаился, озлобился, но и в мыслях не имел пойти обычным путём мучеников, прошагать дорогой Христа. проповедовать свою веру и погибнуть за неё. Я хотел не бесплодного тернового венца. Мне нужен был какой-то иной, нехоженый путь. Я нашёл его. Монах снова сделал паузу, прикусывая губу, уже обмётанную следами крови. Именно с меня, Пеппа, начался кошмар, в котором вы живёте столько лет. Именно я нашёл документ, повествующий о клане Гамальяна и его удивительном наследии. Поначалу я даже не заметил, что это тот самый шанс, которого я ждал. Меня занимал лишь недуг моей герцогини и пути его исцеления. Это Лазарево указало мне на то, что мы так часто с ней обсуждали: на мощи артефакта, способного управлять целыми народами, творить чудеса и овладевать умами. И я устремился за ним, не разбирая путей. Я, не сомневаясь, уверовал, что род Гамальяна проклят, и его нужно без колебаний стереть с лица земли, чтобы наследие смогло повернуть историю мира по другому руслу. Погибла ваша семья. Едва не погибли вы. Погибло еще множество людей. Но я все равно не сумел приблизиться к наследию. Я с упрямством осла пытался прийти в новый мир старой дорогой. Я лгал ради справедливости, убивал во имя мира, причинял муки ради счастья. Я шел проторенным путем всех горе-вершителей истории, путем насилия, забывая, что он еще ни разу не привел к цели. А потом на сцене появились вы. И я бросился по вашим следам с удвоенной энергией. Я крался по пятам за полковником Орса, уверенный в его охотничьих инстинктах. Я расспросил немыслимое число людей. Льстил, угрожал, подкупал, шантажировал. Я неутомимо плел интриги, пытаясь подобраться к вам то через ваших близких, то через друзей. И снова все было тщетно. Пока не пришел день, когда на вас написали донос. очень подробный, очень злой. И в тот день я прозрел. Воспевали помоеми, описывая ваши кощунственные речи о праведники Иегови и о в заблуждениях Господа. А я читал эти любовно выписанные детали и видел: вы пришли. Вы человек зрячей души по воле судьбы наделённый невероятным даром и абсолютным правом его применять. Голос Руджера сорвался. Уже плохо владея собой, он шагнул вперед. «Для этого я и искал вас, Пеппа. Вы пророк, которого я так ждал. И потому я, как вы выразились, срываю с трупья. Я каюсь перед вами в своих многих грехах и жажду вашего прощения. И я прошу вас, не отвернитесь от меня. Я открою вам все тайны наследия, которые успел узнать. Я брошу к вашим ногам свою жизнь, свой опыт и влияние. Я мечтал стать апостолом, но готов стать рабом, лишь умоляю исцелите мою госпожу, а затем отомстите мне за наши с ней общие гнусности, отомстите полной мерой, я безропотно расплачусь по всем долгам, потому что у Лазаря не было выбора, а у меня у меня он был, и я готов держать ответ. Монах умолк, хрипло дыша. А папа медленно оттёр ладоньи милецо. Роджера усилием попытался усмирить сердечный бой, уже ожидая, что оружейник счёл его умолишенным, а Йонаша тихо промолвил: "Сколько лет герцогиня больна? 13. И она не может даже встать, она не может и повернуть головы". Джозеп снова долго молчал, только какой-то нерв подёргивался у виска. Потом спросил уже твёрже. Вы хотите с помощью наследия загнать людей в рай? А разве это не насилие? Роджер горько усмехнулся. Да, но самые, но пути убеждения уже испробованы. Всё начинается кровью, гонениями, расколом, а заканчивается ещё одной утвердившейся религией, приверженцы которой мнят себя избранными и ненавидит и на верцев. Одно поколение нужно затащить в рай, пусть даже за волосы. Уже второе будет другим. Он промолчал. Вы не верите мне. Бп глубоко и прерывисто вздохнул, а потом улыбнулся уже знакомой монаху кривоватой улыбкой. Верю. Всё это слишком нелепо, чтобы быть враньём. Вы-то уж наверняка врали бы более складно, только вот треть у меня всего одна. Так что пророк из меня третий сортный. Роджера несколько секунд молчал и вдруг тоже улыбнулся, без всякой желчи или иронии, просто и искренне, как уже много лет улыбался лишь одному человеку. Вы абсолютный мальчишка. Снова не слушайте до конца. Я принёс вам кое-что Пеппа. Нечто отнятое у вашей семьи 11 лет назад. Он резко откинул борд плаща. Сунул руку в недра сочных складок мяса и выхватил что-то обёрнутое в чёрную кожу. А время дрогнуло, и ударив по моховику, понеслось вперёд. Ещё рука доминиканца призывно и размашисто протягивалась к юноше, как вдруг ночную тишину разорвал выстрел. Пеппа содрогнулся, хрипло втягивая воздух, и что-то горячее брызнуло Роджера на пальцы. В замётываемое полами плаща Монах развернулся на месте, раскинув руки и закрывая собой Гамальяна. Прогремел второй выстрел, и пуля пробила доминиканцу грудь. Отброшенный назад Руджес огнулся и всей тяжестью навалился на оружейника. Гнилые перила с хрустом обломились, и Пеппа сорвался с моста, последним отчаянным усилием хватаясь за щербатый край дерева. Доминиканец рывком выбросил вперед левую руку, цепляя из-за жилистой запястья, но руки уже не слушались монаха. Пальцы беспомощно оскользнулись, сжимая в кулаке пустоту, а Гамальяна рухнул прямо в чернильно-густую воду, с оглушительным плеском взметывая фонтан и брызг. Руджеро еще успел увидеть, как юноша скрывается в темной глубине. Он цеплялся ладонью за зазубренный край досок, машинально вжимая кожаный свёрток в простреленную грудь, тянулся туда, к провалу канала, будто стремясь вслед за Пеппа. Господи, что потвырвалось из его губ пополам с кровью. Почему? Что я сделал не так? По чёрной глади бежали волны. Какие-то обломки, Щепки и куски еще сыпались в каналы с моста, теряясь в ночной тьме, крылом свисал край плаща, на фоне которого светлым пятном угадывалась неподвижная кисть руки.